Сердце тьмы Месяц трудился, не покладая рук Артем, наладил быт, заполнил всю хату припасами, сложил дровницу, обновил крышу, чердак заполнил бортьем сбором, шишками и медвежьим вяленым мясом, а печка обзавелась зеркальцами, отдушенными для вывода тепла. Шкуру рыжего великана на шубу так и не пустил. Оставил тяжелую, в качестве одеяла. Робкий первый снег растаял, но вскоре вернулся. Привел подругу в югу и сестру метель. Охота не выходила у новичка, хоть и сделал ладный лук и ровные простые стрелы. Радовала лишь рыбалка. Чешую оставлял на клей, кишки возвращал в воду, исключая пузыри и осечку корного мешка, из которого Артем собирался варить паюс. Федор делал пакости ежедневно, по мелочам, но в дом и на огороженный участок не заходил. Гадил у крыльца на дороге, чуть не получив однажды стрелу в белоснежный зад. Позже Артем на лопате вернул подарок, швырнув его в открытое окно. Беззаботная осень людоеда подходила к концу, и шалости стали более опасными. Как только Лихолетова злили проделки или он получал ущерб, куцая борода равнялась заточенным косырем. Или же он хворостиной гонял по поселку, пакостника. В то утро декабря ударили первые морозы. Артем, попивая травяной отвар, составлял планы на весну. Перевернув записи вверх ногами, на чистой стороне листа записывал свои задумки. «Эй!» «Хозяин, дело есть!» — прокричал Семилетов со двора. Здоровяк неохотно поднялся с кровати, накинув тяжелую шкуру. Ожидая любой подлости, приготовил верный тяжелый нож. «Говори!» «Что же на пороге гостя держишь? Давай в тепле поговорим. Ежели не хочешь, пойдем ко мне!» «Неинтересно. Гостей я не звал а твое вероломство сполна вкусил за два месяца. — Я схожу с ума, Артем, — сгорбился паскудник. — Я слышу голоса. Один женский молодой, второй старика, но здорового. Не смейся, не шучу и не пытаюсь тебя обмануть. Да, натура у меня такая, что я подлый трус, людоед, но не душегуб, никого не убил, лишь поедал. Год был такой, а потом втянулся. Ходил за тобой, смотрел, чем ты занят. Мысли были тебя убить и всю зиму есть. Но мне тут три года куковать, а вот пришлют кого вместо тебя неизвестно. Тебе-то одному хорошо, а мне как прожить? Целый день, думаю, как тебе досадить. От того занята голова. Но стоит лишь отвлечься... Такой страх нападает. Сам же признался, что подлый трус. Вот страх тебя и берет, — усмехнулся Артем, хоть и призадумался. Федор явно боялся чего-то или кого-то. Запахом всепоглощающего ужаса, кислой рвотой, разило от старика. Сейчас по сходу привел именно он. — Прошу тебя об одном. Ежели чего случится — Похорони, поверил Латинян, крест мне на могилу поставь. Обмыть не прошу, но в одежде мирской нельзя мне предстать перед Господом нашим. — Твоим, — поправил речь Федьки Лихолетов. — Моим, — согласился со словами старик, — я приготовил сукно белое. Обмотай меня и головой на восток отправь. Как солнце всходит с той стороны, так и я воскресну в судный день. Освещённых ворот и погоста нет, но, думаю, это и не важно. Я тут на листочке молитву написал, положу в сукно. Прочти над телом, обещай похоронить. Похороню, не сомневайся, чтоб ты еще и после смерти смердел. Хватило мне и твоих осенних ароматов, у тебя все. Получив кивок, Артем закрыл дверь и пошел к кровати. Сомнения обуревали его. Домовой, ежели знаешь, чего про нечистого, что врага нашего испугал. Дай знать, в долгу не останусь. Подождав немного ответа, он скривился над своим суеверием, сел на кровать и взял дневник. В тот же миг двуручная пила сорвалась со стены, упала на пол, следенящим душу визгом. Схватив лампадку с медвежьим жиром, здоровяк подскочил к инструменту. Оглядел ее по кругу, поднял с пола, а когда решил повесить, увидел, что гвоздь обломан у основания, и теперь блестел ровным срезом, отражая свет. — Благодарю за ответ! — ошеломленно поблагодарил Домового и бухнулся на лежанку. Подняв дневник с пола, долго всматривался в рисунок на случайно открытой странице, а ниже странного узора было написано крупными буквами. Я знаю, что такое сердце тьмы. Артема пробила молния и мысль о том, ли на корабле. Тяжкий труд за последние два месяца не давал ему возможности почитать записи. Сейчас же он кинулся их изучать со всем усердием. Читая кусками, он старался поскорее дойти до размышлений автора дневника «О сердце тьмы». В очередном порту слышал дивную историю, запишу ее для памяти. «Ты предала меня. Все эти слова о выкупе и преданном лишь для того, чтобы я уехал на заработки, а тебя позабыл. Только я любил и вернулся на три месяца раньше срока. Успел на твою свадьбу. Алхимия, моя дрожайшая Катерина, это не только микстуры и кислоты». Это и знание, как влияет сурьма и ртуть на человека. Что такое хлорид? Но вино на твоей свадьбе расскажет тебе про эти нюансы. Нет смысла бежать и скрываться. Я кутил и прожигал серебро, что собирал долгие полгода. Моя любовь с синим лицом похоронена вместе с женихом. Все приглашенные гости, засыпанные известью, составили им компанию. Будьте прокляты! Я во всем сознался сам. Пришел к дьяку и рассказал все. О том, как подделывал монеты, где их чеканил, как отравил сотню людей. Просил меня казнить, но вместо этого меня сошлет на каторгу. Это остров, и он огромен. Нас на нем четверо человек. Убийцы, отравители, мошенники. Нас ждала сторожка с инструментом и три года отпуска. Василий разодрал медведь на наших глазах, на острове, а мы только начали строительство домов. Медведь приходит на каждый третий день. С трудом, но достроили пяти стенок. У нас возникли проблемы с едой. Мы выстояли, прогнали рыжего зверя. Огонь и рогатина – вот все наше оружие. В доме тесно, втроем, каждый захотел свой собственный. Зима ужасна. Так холодно, Боже, а прогреть большой дом тяжело. Я благодарю судьбу, что не стал расширяться. Латиняне принесли елку, Будут праздновать Рождество. Дикари. ель всегда была символом похорон. Звали в гости на сочельник. Вся нечисть вылезает в ту ночь, а они радуются. Я видел ее. Видел в свадебном саване с закрытым вуалью лицом полуношница. Она шла впереди и указывала пальцем на живых. А следом шел он. Я рванул обратно в дом и завалил дверь. Оба мужа закричали от страха, а мне стало необычайно холодно. В ту ночь я скормил печке все, что приготовил на неделю. Сидел спиной к ней и слышал вопли других несчастных. Стены покрылись изморозью, а я дрожал от всепроникающего холода. Волосы, ресницы и борода покрылись сосульками, а одежда хрустела при движении, но печь, она спасла меня. В отчаянии я залез прямо на горящие угли. Утром все прекратилось. Стужа отлегла, а дом начал согреваться. Поборов страх, я дошел до Стефана. Он был плох. Обмороженные пальцы на руках и ногах На лице глубокие царапины. Позже рассказал мне все очень подробно. Они тоже сначала услышали, а после и увидели полуношницу. Заскочили в хату. Так же, как и у меня, дом начал трещать от холода. Испугавшись, стали кормить печь, а сами забрались на лежанку. Прижались друг к другу, дрожа от холода. А с потолка падала изморозь, искрясь от огня печи. Постепенно из серебряной пыли снежинок стала формироваться фигура, Здоровый старик с длинной снежной бородой в руках посох. Как только он глянул на них, кровь застыла в жилах. Зловеще улыбаясь, он начал идти к печи и с каждым шагом огонь угасал. Жак спрыгнул с печи, сунул ель в горнило, крича, чтобы она скорее загорелась. Как только дерево мертвых вспыхнуло, старик зарычал от злости. С горящей елкой в руках Жак рванулся к деду, а еще через два шага ель покрылась инеем, а смельчак рассыпался на куски. Если бы я не видел сам ледяные осколки плоти, то никогда не поверил бы, а самый большой кусок напоминал яркий рубин, заточенный в горный хрусталь. Стефан уехал весной. Сжимая в беспалых руках большой рубин, он купил себе свободу и прощение за грехи этим камнем. Сердце тьмы, а я остался. Корабль привез еще двоих обреченных. Позже начал готовиться к новой зиме. Я сошел с ума. Каждый день в лесу вижу прекрасную деву, но стоит мне только к ней подойти, как она исчезает. Не выходит у меня из головы. Так сильно я не любил даже Катерину. Я боюсь лета. Через полгода вернется Дед Лютый Мороз, а я не готов и никогда не буду готов. Новые жители острова ведут себя без уважения к лесу и матери сыра земле. На острове кто-то есть. Стоило только пойти за малиной, как я увидел крепкого мужика, что обходил свои владения, и он рыжий, как огонь. Лето пролетело, как один день. Осенью вернулся медведь, Я так больше не могу. Страх сводит мне руки, Ноги отказываются ходить. Плету веревку и засоки.